Часть шестая. Поддерживая пламя. Проповедуя эволюцию. Беседа с Мэттом Ридли. От Дарвина до ДНК и дальше. Эта беседа, имевшая место в Оксфорде 6 февраля 2020 года, была проведена и записана специально для настоящего издания. В аудиокниге приводится более полная версия. Мэтт Ридли — мой дорогой друг, хотя у нас с ним и есть разногласия. Он в числе лучших известных мне авторов научных книг. И не только научных книг. Хотя по образованию он зоолог, он весьма начитан в экономике и вполне заслуживает... Впрочем, из скромности, возможно, станет от этого отнекиваться звание публичного интеллектуала. Был ли Дарвин человеком своей эпохи или гением на все времена? Почему до XIX века никто не додумался до эволюции путем естественного отбора? Может ли мода быть двигателем эволюции? Кто создал мораль? Люди или эволюции? Как насчет технологий? Будет ли когда-нибудь Дарвин вытеснен чем-то новым? Докинс. Дарвин был викторианцем, и часто говорят, что его следует читать в контексте его эпохи. По крайней мере, в одной из биографий Дарвина Подчеркиваются экономические процессы, происходившие в викторианские времена, и предполагается, что они сыграли роль в идее выживания самых приспособленных. С другой стороны, по-моему, это достаточно унизительно для Дарвина предполагать, что его заботила только политика. Ридли. «Ну, думаю, многим из нас он кажется вневременным» в гораздо большей степени, чем многие другие. Он больше других возвысился над своим периодом, и это видно из того, что некоторые из его идей остались недооцененными в свое время, но их оценили сейчас. Классический пример для меня — половой отбор через предпочтение самок, и это очень специфическая идея, которую он выдвигает. Она не модная и оказывается похоронена, потому что в XIX веке за самками не предполагалось инициативы. И, конечно, он представитель движения противников рабства. Но все-таки то, что он говорит, оказывается несколько удобным для расистов. Так что... Здесь есть парадоксы, и ему явно не нравится, что порой люди его времени интерпретируют и используют то, что он написал. Но он не святой, у него есть ошибки. Но в то же время он — порождение своей эпохи. Докинс. Конечно, я хочу сказать, нельзя винить людей за то, что они придерживаются мнений, продиктованных климатом их эпохи. Несомненно, он был расистом по современным стандартам. Ридли, но в куда меньшей степени, чем большинство его современников. Думаю, невозможно не восхищаться им, рассматривая его в контексте викторианской эпохи, и это достаточно интересная вещь. «Докинс». «Именно. Он же с Фицроем не разговаривал из-за разногласий по рабству. И я думаю, Уоллес был еще большим, так сказать, расистом, чем Дарвин». «Ридли». «Думаю, это так. Думаю, Уоллес в некотором смысле истинный демократ. Я имею в виду, что он более радикален, чем Дарвин, но у него больше ошибок» потому что он идет по пути спиритуализма, действительно странным образом. И он отказывается следовать логике, по которой, если тело — порождение естественного отбора, то и сознание тоже. Дарвина подобные вещи никогда не смущали. И здесь, по-моему, он выше Олиса, который действительно верил, что естественный отбор не объясняет человеческого сознания. Нам понадобилось еще столетие, чтобы появилась эволюционная психология, чтобы сказать, смотрите-ка, нам придется применить эти принципы к человеческому сознанию так же, как к человеческому телу. Докинс. Да, но как ни смешно, их разногласие по поводу полового отбора было практически, так сказать, диаметрально противоположным, потому что Уоллис был как он сам говорил, большим дарвинистом, чем сам Дарвин. Для него была невыносимая идея, что выбор самки — нечто чуть ли не мистическое, тогда как Дарвин был готов мириться с мыслью, что существуют женские предпочтения, женские вкусы, женские причуды, эстетический аспект. А Уоллес хотел, чтобы было не так и это фактически противоположность его более позднему заигрыванию со спиритуализмом. Ридли. Да, и недавние исследования по теории выбора самок и теории полового отбора, по-моему, помогают откопать Дарвина из-под множества наслоений с помощью Фишера, в том плане, что это не обязательно связано с хорошими генами. То есть у павлина с самым длинным хвостом не обязательно самые лучшие гены, или это не та причина, по которой его выбирает самка. Это просто деспотичная мода. Если все остальные выбирают длиннохвостых самцов, вам тоже придется выбрать длиннохвостого, иначе у вас не получится привлекательных сыновей. И это такая простая идея, И Дарвин чуть ли не говорит о том, что самок птиц гипнотизирует демонстрации самцов. А эта идея, выдвинутая недавно, кажется, сейчас использует выражение «сенсорное смещение». Так что кое в чем он, похоже, опередил свое время. Докинс. Согласен. И мне нравится эта идея, что мода обладает собственной движущей силой. Я даже предположил, что прямохождение человека могло быть модой. Многие человекообразные обезьяны встают на задние ноги, и я могу себе представить это в виде модного тренда. Модно проводить все больше времени на задних ногах. Ридли. Думаю, вы совершенно правы. И меня завораживает идея о том, что культура предшествует биологии. Это очевидно в случае переносимости лактозы, которая свойственна некоторым людям, потому что они разводят скот и пьют молоко. И если вы пьете молоко во взрослом возрасте, это помогает вашему гену лактазы оставаться работающим, так что вы можете переваривать сахара и белки молока. Так вот, неужели это просто везение, что люди, у которых ген лактазы не отключается, впоследствии одомашнили скот? Нет, конечно нет, все прямо наоборот. Именно потому, что они одомашнили скот, они подвергли себя давлению отбора. И, по-моему, это верно и для речи. Думаю, не исключено, что если мы отыщем гены, связанные с речевыми способностями, а некоторые из них мы уже нашли, они окажутся не причиной речи, а следствием речи. Иными словами, именно потому, что мы начали использовать акустическое общение, мы подвергли эти гены давлению отбора, чтобы лучше координировать движение губ и все такое. Докинс, как вы думаете, почему я часто задавался этим вопросом? почему прошло так много времени, вплоть до XIX века, прежде чем появились Дарвин и олис Задним числом это кажется столь очевидной идеей. В некотором смысле, по-моему, то, что сделал Исаак Ньютон, было гораздо умнее, но ведь это произошло на 200 лет раньше. Ридли. Хорошее соображение. У меня была аналогичная мысль, и в одной из своих книг я доказываю, что Лукреций достаточно близко подошел к этому еще две тысячи лет назад. Он говорил некоторые замечательно эволюционные вещи во времена Цицерона. И вот он забыт христианской ученостью, которая его не любит, и его приходится открывать заново а затем он заражает просвещение своей идеи эмерджентных свойств самопроизвольного упорядочивания и не нужно думать в категориях небесных помощников и упорядочивания сверху вниз И затем это привело меня к довольно легковесному предположению, что возможны специальные теории эволюции, та, с которой выступил Дарвин, и общие теории эволюции, которую, вероятно, ровно за сто лет до происхождения видов затрагивает Адам Смит в своей книге «Теория нравственных чувств». Ведь он в сущности там отстаивает точку зрения, что мораль могла эволюционировать — могла самопроизвольно зародиться у людей, что нас ей не духовенство обучило. И, думаю, Смит намекает на то же самое, на эту эмерджентную упорядоченность в человеческом обществе. А затем мы забываем об этом и целый век говорим, дарвинизм применим к биологии, но он не применим к культуре. А я думаю, нам надо это заново открывать. И, конечно, Дарвин читал Адама Смита. Он почти наверняка читал теорию нравственных чувств, так что на него это влияло. Поэтому мне нравится думать, что для того, чтобы прийти к дарвиновским идеям, нам нужно было просвещение XVIII века. Но я с вами согласен, это должно было стать очевидным раньше. Докинс. Интересно, что и Дарвин, и Уоллес были натуралистами-путешественниками. Казалось бы, это не обязательно. Можно подумать, что эта идея могла прийти в голову любому кабинетному ученому, но не пришла же. Меня заинтересовало то, что вы говорите об Адаме Смити и идеи, на мой взгляд, абсолютно ключевой для понимания эволюции — что все живое определяется мелкими локальными взаимодействиями между объектами, а не вертикальным контролем сверху вниз. И вы придаете этому огромное значение в вашей книге «Эволюция всего». Думаю, одна из главных проблем, когда мы учим людей понимать эволюцию, в том, что чрезвычайно трудно сопротивляться, усвоив идею вертикальности. Вся наша жизнь как будто основана на вертикальных иерархиях. Ридли. Совершенно согласен. И думаю, тут какой-то человеческий инстинкт. Тот, который Дэниел Деннет называет постулирование намерения. Когда гроза рушит ваши планы на вечеринку, невозможно удержаться даже нам с вами и не сказать, так нечестно, устроили нам грозу мы привычно постулируем, что чуть ли не у всего есть какая-то нисходящая причина и, соответственно, нисходящее решение. И я полагаю, это имело смысл в категориях психологии каменного века. Если вас по затылку треснет камень, вы не скажете, как же не повезло, а обернетесь и спросите, кто тут кидается. Докинс. Одна из тех вещей, которые замечаешь, читая Дарвина, что он постоянно подкапывается под идею человеческой исключительности. Он постоянно стремится, например, в выражении эмоций, но также и в большинстве своих книг, устранить или, по крайней мере, сузить барьер между людьми и остальным животным царством. Как вы считаете, это остается проблемой? Ридли. Да, считаю. Думаю, мы остаемся дуалистами в отношении животного царства. Это долгая битва, она еще не выиграна. Даже теперь, когда мы открыли, что все живое на планете пользуется одним и тем же генетическим материалом, ДНК, а ведь могло оказаться иначе, мы открыли, что... У самого умного животного на планете, или у того, который считает себя самым умным, не самое большое число генов, не самое большое количество ДНК, и даже нет вообще никаких особенных генов. Все это было неожиданно. Еще 20 лет назад говорили, да, но должно быть много генов, специфичных для человека. И оказывается, нет. У нас все те же гены, что и у мыши, просто мы используем их по-другому и в другом порядке, так как книга бывает написана теми же словами, но в другом порядке. Так что эти молекулярные открытия, расшифровка генетического кода в 1960-е должна была сыграть огромную роль в развенчании нас как особенных. На самом деле, весь XX век — нечто вроде коперниканского развенчания человека, который перестает быть центром Вселенной, и все же, по-моему, оно не усвоено. Докинс. Мэтт иногда на душу находит помрачение. Возможно ли вправду, чтобы вся эта сложность и вся эта дивная, прекрасная, элегантная жизнь, Вселенная и все такое, возможно ли чтобы все это получилось путем восходящего, а не нисходящего отбора. Я уверен, что возможно, но тем не менее это трудно принять. Вас когда-нибудь одолевало подобное чувство сомнения? Ридли. Ну, вряд ли, и меня несколько тревожит, что оно одолевает вас. Нечем тревожиться, Мэтт. Слабость быстро проходит». Просто если от меня когда-нибудь станут добиваться, чтобы я назвал нечто максимально близкое к фундаментальному сомнению в моем мировоззрении, мне придется сказать, что оно лежит где-то в этой области. Поспешу добавить, что даже в самом тесном помрачении души я вскоре начинаю сознавать, что, сколь нетрудно порой бывает поверить восходящим объяснениям всего многообразия сложности во Вселенной, постулировать еще более сложные нисходящие объяснения бесполезно. Даже если мы живем в нисходящей симуляции запрограммированной высшей цивилизацией, Как в романе Дэвида Галуя Симуликрон 3 эта высшая цивилизация должна сама в конечном итоге иметь восходящее объяснение своего существования. Докинс. Я не поддаюсь ему, но сочувствую тем, с кем это случается. Ридли. Всякие очень умные люди понимают суть, но тут же забывают о ней, взглянув на какой-нибудь другой аспект жизни. Например, у нас очень креационистский подход к технологиям. Мы исходим из того, что гениальные люди сидят в башнях из слоновой кости, выдвигают умные идеи и навязывают их миру. А на самом деле... Чем пристальнее вы вглядываетесь в технологии, тем более эволюционными они выглядят. Мой любимый пример — тот факт, что с идеей электрической лампочки в одно и то же десятилетие независимо выступил 21 человек. Изобретение лампочки в 1870-е было так же неизбежно, как изобретение поисковых машин в 1990-е. Здесь есть эволюционный импульс. Кевин Келли об этом замечательно пишет в своей книге «Чего хотят технологии». И, конечно, я не могу зайти слишком далеко на этом пути, потому что тогда начинаешь задаваться вопросом. Хорошо, в таком случае, почему это не появилось 2000 лет назад или 500 лет назад? Почему это появилось 200 лет назад? Понимаете, о чем я? Докинс. Да, это проблема. Но на нее можно ответить так. Смотрите, чтобы дойти до этого этапа, должна была быть предшествующая культурная эволюция. Ведь очевидно, что у вас не могут появиться поисковые машины, прежде чем у вас появятся компьютеры. Безусловно, существует некая коэволюция железа и программ. Ридли. Я думаю, ключевые слова здесь, по-моему, это выражение Стюарта Кауфмана, «смежная возможность». Нужно добраться в пункт А, чтобы попасть в пункт Б, чтобы попасть в пункт В. Невозможно просто перескочить из А в В. И это, как правило, верно и для технологий. Как вы говорите, чтобы изобрести поисковик, понадобилось вначале изобрести интернет. И так далее. Так что, думаю, здесь есть сходство. Но это вызывает к жизни, и я надеюсь, вы не возражаете, если я отступлю чуть в сторону, новые идеи насчет эволюции, которая витает в воздухе и как раз может оказаться достаточно революционной, чтобы рассматриваться не как вытеснение Дарвина, а как самостоятельная большая идея. Андреас Вагнер написал книгу «Появление самых приспособленных». Это хорошая игра слов с выживанием самых приспособленных, и там высказывается этот аргумент насчет объединения генов в команды через события гибридизации. Преодоление долин адаптивного ландшафта. Это единственное из прочитанного мною в последние годы, что вызвало у меня мысль: да, возможно, дарвинизм нуждается в реформировании, чтобы это понять. Это не групповой отбор, который в целом, думаю, является тупиковым направлением. Это не эпигенетика, которая в целом, по-моему, тоже тупик. Но насколько, по-вашему, возможно, чтобы на Дарвина, как на Ньютона, Нашелся свой Эйнштейн, который его неспровергнет. Докинс. Я бы не назвал это неспровержением. Мне кажется, ключ к этому — ответ в духе теории игр. Безусловно, нужно, чтобы гены образовывали нечто вроде клубов сотрудничества. Но это происходит не через отбор генов по группам. Каждый ген отбирается на фоне других. Это как некий экологический контекст. Существует экология генов, где генофонд вида представляет собой популяцию генов, которым приходится объединяться в команды. Им приходится уживаться вместе. Им приходится сотрудничать друг с другом. Думаю, Форд показал это на бабочках. С его точки зрения доминантность образуется, когда картели генов подвергаются отбору по способности модифицировать эффекты друг друга, так что они друг с другом сотрудничают. Если скрестить два вида бабочек, что иногда возможно, доминантность ломается. Но это потому, как он считает, что гены, которые привыкли работать совместно в том или ином климате других генов, больше этого не могут. Это вроде как крайний пример — совместить кишечник травоядного с зубами хищника. Ридли. По-моему, Андреас Вагнер имел в виду вот что. «У нас бывают события гибридизации, дающие целые новые комбинации, которые могут быть полезными, которые нельзя получить пошагово. Их нужно приобретать блоками». Докинс. «Верно, но нельзя попадать в ловушку представления, что это какой-то групповой эффект». Это экология генов, когда каждый ген отбирается на способность уживаться с любыми другими генами, которые он потенциально может встретить в организме, то есть с другими генами генофонда своего вида. Ридли. Итак, мы возвращаемся к тому, что говорили в самом начале. Когда переоткрывают Менделя, то считается, что это смертельный удар для Дарвина. Докинс. Как ни странно, когда переоткрыли Менделя, ведущие генетики того времени, такие как Уильям Бэтсон, были антидарвинистами или считали себя ими. Как вообще, по их мнению, великолепная, прекрасная приспособляемость природы к функциям могла появиться без естественного отбора? но иные из них полагали, что для этого достаточно мутаций самих по себе. Ридли. Но разве это не одна из самых интересных вещей в науке? То, как очевидны, смотрится в ретроспективе, а не в свое время. Можно сказать нечто подобное, по-моему, об открытии двойной спирали и генетического кода в 1950-е. Оно не было истолковано как антидарвинистское, в том смысле, в котором антидарвинистом считался Мендель. Но в долгосрочной перспективе оно стало колоссальным подтверждением Дарвина. Отчасти потому, что показало единство всего живого, а отчасти потому, что ликвидировало это последнее прибежище мистицизма. Представление, будто в живом есть нечто очень-очень странное, что отличает его от неживого в плане физики или химии. Книга, которую написал в 1944 году Шрёдингер на основе лекции, которую он читал в 1944 в Дублине под заглавием «Что такое жизнь?», заразила многих физиков идеей, что эта проблема разрешима, что жизнь окажется видимой на молекулярном уровне. Но в ней также выдвигалась идея, что есть какой-то причудливый, пока неизвестный нам аспект квантовой физики, который может служить ответом. А вместо этого... 28 февраля 1953 года со слепительной ясностью открывается, благодаря Уотсону и Крику, но также благодаря Розалинде Франклин и другим предшественникам, что жизнь — всего лишь слово из четырех букв. Это цифровой линейный код и ничего более. Докинс. Со временем идеи, теории, которые обладают всем необходимым, становятся устойчивыми, и чем больше появляется данных, тем больше мы можем быть уверены. По-моему, это верно в отношении дарвинизма. В эпоху самого Дарвина он нуждался в очень пылкой защите, и многие люди его не принимали, и тем не менее, чем больше проходит времени, тем больше данных в его пользу мы получаем из самых разных источников, молекулярных данных и прочего, пока он не окажется настолько устойчивым, что нет ни малейшего шанса, что он когда-нибудь будет опровергнут. Не хочу сказать, конечно, что он никогда не будет модифицирован, а вы как думаете? Ридли. Ну, я думаю, что модификации в деталях. И, по-моему, если сейчас взглянуть на детали эволюционной теории, там многое не совпадает с Дарвином. Но если посмотреть на вершину дерева, то там абсолютно не к чему придраться. Но, конечно, мы не ожидаем от Дарвина, что он в подробностях расскажет, как или почему происходила эволюция. Простая красивая идея естественного отбора, приводящего к все большей и большей сложности между формой и функцией, настолько незыблема и настолько подкрепляется, как вы говорите, всеми прочими открытиями, которые мы с тех пор сделали в отношении жизни, что для нее нет и одного шанса на миллион быть неспровергнутой. Совершенно с этим согласен. И я думаю, если мы будем сидеть здесь через сто лет и спорить об эволюции, то нам и тогда придется участвовать в политических баталиях. Возможно, еще останутся люди, которые будут говорить «Ах, это бессердечное утверждение, оно ведет к выживанию самых приспособленных, и черт с ними, с теми, кто остался позади». И, возможно, останутся люди, которые будут говорить, это противоречит нашей религии, поэтому мы не хотим в это верить. Но не думаю, что нам придется начинать все заново и говорить, как бы нам вернуться на 300 лет назад к Чарльзу Дарвину. Эта идея не устревает. Она укоренилась в культуре, она останется. Это прекрасная идея, это куда более общая идея. Думаю, мы лишь углубим ее понимание.